выколачивающих эти жизненные блага ломиком на дне шурфа. И был другой мир, где жили веселые ребята-гайзулинцы и те парни, что он видел в коридоре геологического управления. И был третий, пугающий мир, откуда вышли Федор и Славка Бент. И были глухой и братка, живущие в полном равновесии чувств и поступков. «А ты?» — задавал он себе вопрос. «Белая ворона и там, и тут», — сказал Федор. «Может быть, брат Сёма нарочно кинул ему эту идею о севере? Может быть, он сам жалеет, что лет десять назад не уехал на какой-нибудь свой север?» Может быть, он сейчас сильно об этом жалеет в какой-нибудь следственной тюрьме, обритой и подчасовым. Ничего. Мигали сверху звезды. Есть правда. Есть. Двадцать первое. Неожиданно нагрянул Гаврилов. Походил по берегу, посмотрел на сиротливые вешала. «Так-так, прогорели рыбачки! Хе-хе!» Потом пришел в избушку. За чаем Гаврилов снял свое руководящее кожаное пальто и так, примерно после пятой кружки, оказался элементарным якутом, неутомимым чаевником. Разговор шел международный, вроде как про ООН. Собеседником был Федор. Он умел говорить. Так два слова, а вроде и произнес целую речь. Потом Гаврилов отставил кружку и сказал. «Вот эти!» Он без бессеремо наткнул рукой в сторону республиканцев. «Знаю, в свою берлогу нацелились». А молодежь, он одной рукой отмел всех остальных. Конечно, в город, хе, поселок, район, так? Все молчали. А я думаю иначе. Изба здесь стоит, гниет, раз. Сети дедово барахло имеются, второе. Все беру под себя. Сказав это, Гаврилов приложил так ладонь к столу, совсем как на заседании, большой человек. Сделаем колхозную бригаду. Для поселка там рыбка, пастухам на строганину и таю мое Теперь и дальше. Бригада здесь и зимует. Задача зимой — подлёдный лов. И поставить на ноги невод. С сетками, конечно, и дальше ловить до льда. Расчет трудоднями. Как? И опять все молчали. Бригадиром этого дела, думаю, Федора. Самый из вас серьезный человек. Я председатель-уголовник. Мне руководящие должности противопоказаны. Усмехнулся Фёдор. «Тут незапятнанные проворовались. Куда мне?» «Эх!» – досадливо крякнул братка. «Не туда ты, братка, гнешь, понимаешь?» И Фёдор, вместо того, чтобы придавить братку одним взглядом, вдруг начал краснеть. «Это было так странно и стыдно, что все отвернулись». «Не только же нам выбирать», — сказал братка. И только простая душа передернул с недоумением плечами. «Какой из него бригадир?» «Ладно», — тяжело сказал Федор. «Если так, то ладно». «Ну вот», — оживился Гаврилов, «а в шестером вам тут делать нечего. Двоих заберу». Пекарь у меня прихваривает, и школу надо штукатурить, и людей нет до весны.